Глава вторая. Артём. «Во что ты меня втянул?» Пишу любителю авантюр, пока ждём машину брата после выхода из аэропорта. «Расслабься, для тебя же старался!» Приходит незамедлительный ответ от Ильи, и следом пошлая картинка с обнажённой мулаткой в прыжке. «Вот же дурак озабоченный!» Только и знает, что по горячим сайтам рыскать в поисках пикантных картинок. И я тоже хорош, нашел с кем связываться. Теперь три адских дня проведу с рыжей бестией. Именно так я о ней подумал, когда в самом начале подошел показать свое присутствие. Пропустить или не узнать девицу было достаточно сложно, имея фото в руках. Тем более я предусмотрительно встал поближе ко входу и не спускал глаз от стеклянной двери. И вот спустя тринадцать с половиной минут — цифры никогда не округляю, ибо точность превыше всего — залетает она. Фурия. Копна ярко-рыжих, слегка забивающихся волос, разлетается в разные стороны. Окидывает взглядом зал и несется вперёд так быстро, что я еле успеваю перехватить. За что я получаю гневное замечание с наездом чемодана на ноги? Еще немного и в глаз бы двинуло. Решительный танк остановить не представлялось возможным. Немного поразмыслив, наблюдая со стороны совершенно преобразившуюся фурию перед афроамериканцем, все понял. У нее нюх на богатых. И, видимо, в нем нанятая девица увидела что-то такое, чего нет во мне. Профессионалка, одним словом. Разобраться, чем выдал свой статус афроамериканец, я не смог. Не каждый день нанимаю девушек по вызову. И для меня неважно, под каким названием они прикрываются. Эскорт, массажистки или танцовщицы стриптиза – суть одна. А если точнее, то я вообще никогда не пользовался платными интимными услугами. Вокруг хватает желающих переспать с далеко идущими планами – и они ненамного отличаются от данной ей подобных. Перевожу взгляд на свою спутницу. Самоневинность. Миловидное с высокими скулами лицо, чуть сдернутые носы, по-детски пухлые губы, которые она периодически закусывает, когда начинает нервничать. И все же больше всего притягивают безумно красивые глаза. Насыщенная темная зелень подчеркивает яркий контраст с огненными волосами. А самое важное для меня в ней – соответствие образу домашней скромной девочки, когда не превращается в фурию. Исключительно по этой причине рыжая сейчас стоит рядом. Заметил возле обочины припарковавшийся оранжевый джип с логотипом банка на капоте. И для большей правдоподобности взял Дану за руку. «За нами приехали, дорогой?» Быстро сориентировалась и заранее вошла в роль. «Да, милая». Как-то автоматически ответил в том же духе. Краем глаза продолжал следить за машиной. Брат выбрался из пассажирского переднего места. Идет к нам, хмурится, озадаченно сдвигая в линию брови. Недолго думая, протянул свободную руку и заправил прядь огненных волос Дани за ухо. Улыбаться или не стоит? Актер из меня еще тот... Дана пришла на выручку, правильно расценив мой жест. Наградила милой улыбкой. Приподнялась на носочки и, вытянув губки, поцеловала в щеку. Только получилось так, что сам поцелуй остался в миллиметре от кожи, полностью не прикасаясь. Чего-то стало смешно от нелепости ситуации. Но могу же я, самый правильный и расчетливый мужчина, поиграть хоть раз в жизни для исполнения намеченной цели? «Приветствую вас!» – обратился к нам обоим брат, но смотрел только на нее. Причем удивление преобладало над любопытством, судя по застывшему изучающему взгляду. «Мы тоже рады видеть тебя, Алекс!» – позвал зависшего брата. И когда он, наконец, повернулся, представил свою ненаглядную. «Моя любимая, Дана!» «Давно хотела познакомиться с вами, Алекс». Нежным колокольчиком пролепетала скромница, смущённо хлопая глазками и даже залившись румянцем. «Давно?» Теперь он опешил ещё больше. Тяну её к машине, стараясь больше не встречаться с братом, и бросаю на ходу через плечо уточнение. «Мы вместе три месяца, и я с самого начала Дани о тебе рассказывал». Блядь, изворачиваюсь тут, как куш на сковородке, и в очередной раз жалею о своем согласии на эскорт. Усаживаемся на заднее сиденье, брат впереди, и на какое-то время он замолкает при водителе. Точно знаю, что продолжает наблюдать за Даной в откинутом зеркале над своим креслом. На плечо ложится рыжая головка, и что особенно напрягло, ее рука, поглаживающая мое колено. Казалось бы, колено, а не ширинку. Но почему тогда там стало тесно? Возможно, меня просто заводят пикантные ситуации. Того и глядишь, превращусь в Илью с непроходящим стояком. «А почему ты скрывал от нас Дану?» Выдержка покинула Алекса на полпути, и допрос продолжился. «Сюрприз готовил. Разве непонятно?» Раздражённо пресекаю дальнейшие вопросы и специально переключаюсь на прильнувшую актрису. «Как ты себя чувствуешь после дороги, крошка?» «Устала немного, но рядом с тобой прихожу в себя». И в подтверждение своих слов утыкается лицом мне в шею. Раздаётся приглушённое покашливание брата, и он теряет интерес, переключая внимание на окно. «Один есть?» Алекса провести сложнее всего, так что он на десять поверивших затянет. В последние пару лет мы видимся нечасто, а до этого достаточно тесно общались. В детстве вообще были неразлучные Алекс старше меня на два года. Будучи самым старшим из детей в семье, он до сих пор чувствует ответственность передо мной и 25 сестрой. И периодически бесцеремонно влезает с критикой и советами. После открытия филиалов банка в Центральной области он переехал и постепенно отдалился. Я немного позже возглавил вторую ветку корпорации. Сестра осталась в столице, но там всего пока два банковских отделения. И если разобраться, то вся наша семья живет в разных городах и встречается время от времени в столице или чаще в Испании, куда перебрались родители. Прибыли на место сбора гостей в арендованный гостиничный комплекс класса люкс. Фасад в готическом стиле. На первый взгляд не привлекает должного внимания. Создается ложное впечатление о слишком давней постройке. И даже просматриваются трещины по бокам. Возле входа встречают швейцары в средневековых костюмах с панталонами и забирают наши вещи. С потерпеть дурдом до понедельника вхожу внутрь, придерживая нанятую спутницу за талию. Да нахай, это не сдерживая восхищение внутренним интерьером. Мраморный пол, витражи на стеклах и огромные люстры со сверкающими хрусталём лепестками производят на новых посетителей восторженное впечатление. Для меня приезд сюда скоро станет привычным. Самые крупные торжества и мероприятия проходят именно здесь, в Гранд-Сторе. Массовый выезд с гостями и многочисленными дальними родственниками в тёплые страны слишком накладный по времени и нервным затратам. Поэтому мы с Алексом наотрез отказываемся выдвигаться табуном, куда бы то ни было. — Вы здесь располагаетесь, а я пока в бассейн. Бросил на ходу Алекс и живо понёсся вверх по широким ступенькам. Чем дальше от нас, тем лучше, а то того и гляди за неладное. Портье провёл нас на третий этаж в апартаменты. Предложил принести в номер закуски и поинтересовался предпочтениями в еде. Отделался общими фразами «Не отношусь к рядам зацикленных гурманов». дана вначале стушевалась, но, когда речь зашла о десертах, назвала несколько разновидностей с изобилием шоколада. «Сладкоежка, значит», — усмехнулся про себя. «В какой из комнат моё место?» После ухода надоедливого портье окликнула меня Дана. И я тогда только обратил внимание, что она так и мнётся у двери». Наши апартаменты с двумя спальнями, выбор есть, и мне не придется спать в одной кровати с первой встречной. Проходи в комнату справа от гостиной. Чего там и сам не понял. Привычка раздавать указания на лицо. Предложить выбор не мой случай, но так даже лучше. Будет чувствовать дистанцию, чтоб наедине не расслаблялась. Дана скрылась в отведенной спальне, переодеваясь для первого выхода. Приготовился к долгому ожиданию. Принял душ, поменял костюм и, устроившись в гостиной, проверил утренние отчеты от заместителей. Не прошло и часа, как девушка предстала передо мной в новом облике. «Подойдет такой наряд?» Вышла на середину ковра и покрутилась, давая возможность рассмотреть ее со всех сторон. Передо мной теперь была не фурия, а точно милая скромница». Волосы собраны в высокий хвост. Минимум косметики, губы только покрывают яркий вишнёвый блеск. Блуза цвета слоновой кости с высоким кружевным воротом и наглухо застёгнутыми пуговками надёжно прикрывает небольшую грудь. Ровная чёрная юбка до колен, открывающая лишь наполовину вид настроенные ножки. И в довершение образа закрытые туфли на невысоком каблуке. Ммм... То, что надо. Вылитая училка. Помаду лучше стереть. Выношу вердикт, почти довольный видом эскортницы. Совсем без макияжа. Ловлю жалобный взгляд зелёных огоньков. Ладно, оставляй. Соглашаюсь на уступки. Совсем мышку делать из неё тоже не стоит. К назначенному времени спустились в ресторан и встретили всех. Спиной чувствовал заинтересованные взгляды и обсуждаемый шепот возле столов с фуршетами. Подвёл любимую к родителям, так напоминающим реакцию Алекса на моё появление с таинственной незнакомкой. Хм, рад видеть тебя, сын!» — выдавил из себя отец, опомнившись, тут же исправился. «И твою спутницу тоже!» В поиске поддержки он бросил многозначительный взгляд на маму. «Ты бы хоть предупредил нас?» Прямо выдала свое огорчение родительница. «Разве не принято заранее предупреждать о том, что приедешь не один?» «Понятное дело, такой облом устроил. Стратегические планы пристроить меня к одной из дочерей подруг разбились в дребезги. Таким образом, одна из причин взять Дану будет работать в мою пользу». дана продолжала мило улыбаться, совершенно не обижаясь на резкую прямолинейность. После знакомства она правильно отвечала на все вопросы, а они посыпались целым градом. Даже я растерялся и чуть не запутался в подробностях наших серьёзных отношений. «Будущая невеста – это шутка?» – встряла сестра, по своей шкале оценивая скромно одетую девушку. «Какие могут быть шутки?» Пора мне остепениться, пора. Так сосредоточился на вранье, продолжая корчить из себя влюбленного до беспамятства жениха, что даже и не заметил, какой коктейль я выпил залпом с подноса официанта. Реагировали родственники бурно. Мама уронила бокал с шампанским. Сестра покрутила пальцем у виска, а у папы задергался глаз. Сюрприз удался, но не для всех. Мнения о моей пассии разделились. Отца интересовал больше всех вопрос, связанный с родственниками Даны. Выяснив все необходимое, он успокоился. В отличие от матери и сестры, которые косо смотрели на рыжую скромницу, так она и вела себя. Как-никак аспирант-филолог должность обязывает. «Вечером вам придется ненадолго расстаться». Поставила перед фактом Виолетта. «У нас здесь запланировал девичник, а мужская половина отправится в загородный клуб с женихом». Сам жених пребывал уже на веселе после коктейлей и, услышав напоминание о мальчишнике, подкатил счастливые глаза к потолку. «Недолго тебе радоваться, — осталось женишок, — зная мою сестрицу. Ох, как недолго!» Мысли мои Егор читать не мог, и потому из-за спины Виолеты показал класс. Мол, оторвемся по полной программе. Оставлять одну Дану было рискованно. Так я хотя бы контролирую происходящее. А вдруг она падкая на алкоголь? И напившись, сдаст меня с потрохами. Не поехать будет еще более подозрительно выглядеть. Придерживая подлокоть, увёл Дану под предлогом взять по вокалу мартини в сторону от любопытных ушей. «Ну и как я играю?» Сразу захотелось понять, всё ли делаю правильно. «На троечку», — похвалила странная рыжая, коротко хихикнув. «Ничего себе оценки у неё! Я тут на Оскар уже надеялся. Учитывая срок знакомства, ещё нормально держусь». Тоже мне великая актриса выискалась. Удивить присутствующих фразой о невесте тебе точно удалось, если ты, конечно, планировал. Напомнила о выпавшем косяке, желая поднять мою актерскую самооценку. Будем считать, что сгустил краски. Признаваться в том, что впервые так растерялся и запутался в объяснениях, не посчитал нужным. Чувствую теперь себя филологом, аспиранткой и моей будущей невестой. Опять зажегся хитрый зеленый огонек. Других вариантов нет, — покачал отрицательно головой. Отлично, будущий жених. Пойти, что ли, тогда Достоевского почитать? Представил Дану вне театрального образа в библиотеке. Почему-то воображение нарисовало ее на столе в позе кошки. Осушил залпом очередной бокал до дна. Привидится же такое. «Дана, ты понимаешь, что останешься в змеином питомнике одна?» «Справлюсь, и похлеще встречались», — уверенно заявляет, не моргнув. «Мне бы ее настрой». «Действуй по обстоятельствам, но старайся больше косить под застенчивую молчунью. Особенно будь осторожна с...» По взгляду Даны понял, что к нам кто-то приблизился сзади. «Мой привет тебе, Ром». Томный обволакивающий голос заставил внутренне сжаться. На плечо опустилась тонкая кисть с ярко-алыми заостренными коготками. Сглотнул нервный ком в горле. Плотнее приблизился к Дане и обернулся встретиться с мучительным прошлым. Обида притупилась и погасла, оставив после себя пепел отвращения и сожаления о напрасно потраченном времени. Как всегда, шикарный вид, сбивающий мужчин с толку. Строящееся платье цвета морской волны подчеркивает идеальные формы и открывает вид на глубокое декольте. Силиконовые округлости выставлены наполовину и манят ценителей идеальных форм. «Аром, ты собираешься знакомить меня с очаровательной девушкой?» «Мягко стелет «Так и хочется сказать. Твой поезд ушел, раздвигая ноги перед теми, кто оценит». Я уже вычеркнул свою кандидатуру из списка любителей трахать моделей из мира моды, подиумов и ставок, кто больше заплатит за красоту. Вместо этого, сохраняя видимое внешнее спокойствие, вытягиваю из себя. «Рад представить тебе свою любимую девушку, Дану». Скромница подняла голову, посылая мне влюбленный полное обожание взгляд. Незаметно сжимая мою руку, дала знак. «Расслабься, ты переигрываешь». «Лилиана», — приветливо обратилась к моей скромнице экс-головная боль. «Дана, ты прекрасно выглядишь. В тебе определенно есть что-то оригинальное». «Благодарю, Лилиана. Мне вас точно не затмить». Отбила подачу на заявку об оригинальности Дана, воплощая наивную искренность. со стороны дружеские обмены любезностями. И только по слишком растянутой застывшей улыбке накачанных губ с едва трясущимся подбородком угадывалось напряжение у второй причины появления Даны. «Не буду вам мешать. Сегодня у меня еще появится возможность поближе познакомиться с Даной», несказанно обрадовала своим обещаниям. Затем, грациозно виляя задницей, удалилась профессиональной модельной походкой.